Власть теперь следовало искать не в этих некогда священных стенах, но в ратуше, где заседали Распай, Луи-Блан и неистребимый Ламартин. А что это значит? Не то ли, что литература в лице последнего готова вот-вот взять в руки политику? Тогда, может быть, настало время для писателей, прежде только просвещавших и развлекавших народ повести его за собой. Но в таком случае не пробил ли и его, Дюма, час, если уж он настал для автора размышлений? Внезапно Александр почувствовал себя нравственно обязанным потребовать доли своего участия в переустройстве Родины. И уже 29 февраля 1848 года поместил в Лапрес заявление которым целиком и полностью становился на сторону реформистов. Разумеется, заверял писатель, он по-прежнему будет на радость современникам сочинять драмы и романы, но вместе с тем станет действовать и в другой области, желая реально обеспечить им то счастье, на которое они вправе рассчитывать. Обращаясь к Милю де Жерардену, Дюма в этом заявлении провозглашает. Для вас, то есть для «La прес и «Le конституционель, мои романы, мои книги, наконец, моя литературная жизнь. Но для Франции мое слово, мое мнение, моя политическая жизнь. Начиная с сегодняшнего дня в писателе живут два человека. Публицист должен присоединиться к поэту, дополнив его. «Да, то, что мы видим сейчас, прекрасно. Да, то, что мы видим сейчас, величественно. Ибо мы видим республику, а до того видели лишь революции. Так храни нас Господь, нас, Его старших детей, нас, спасителей мира». Однако благородный порыв либерализма не помешал тому, что Александра защемило сердце, когда 6 марта 1848 года, проходя по двору Лувра, он увидел, что статуя Филиппа Орлянского сброшена с пьедестала. И он мужественно указал на эту политическую ошибку, опубликовав на страницах Ля Пресс такие слова. «Поверьте мне». Республика 1848 года достаточно сильна для того, чтобы увековечить столь возвышенную странность, как принц, оставшийся стоять на пьедестале, когда королевство рухнуло с высоты своего престола. Формулировка великолепна. В нескольких словах Александру удалось примирить уважение, с которым он относился к семье герцога Орлеанского, с надеждой, пробужденной в нем первыми шагами республики. Теперь его цель окончательно оформилась — увлечь избирателей, как прежде он увлекал читателей. Для этого Дюма основал газету под названием «La Moise», которая предстояла стать ежемесячным историческим и политическим обзором всех событий, день за днем, час за часом. И все это намеревался писать он один. Убеждения Александра были убеждениями умеренного республиканца, сторонника правосудия и недруга беспорядка. Именно с такой гибкой программой он решил выставить свою кандидатуру на выборах в учредительное собрание, назначенных на 23 апреля. Свою избирательную кампанию писатель решил проводить в департаменте Сены. В обращении, адресованном трудящимся всех категорий, Дюма сообщил о том, что он один из них, поскольку за его спиной 6 лет образования, 4 года нотариальной конторы и 7 лет бюрократии, прибавив к этому, что его занятия литературой — это труд в поте лица с пером в руке в течение 20 лет по 10 часов в день, и это составляет 73 тысячи часов, что в течение этого 20-летнего неустанного труда им написано 400 томов и 35 драм, и что, по его подсчетам, эти книги и драмы обеспечивали в течение тех же самых 20 лет заработную плату 2160 работникам, не говоря уж о бельгийских подделках и иностранных переводах. «Стало быть, — продолжал Дюма, — справедливо и необходимо, чтобы все трудящиеся, Независимо от того, заняты ли они физическим или умственным трудом, проголосовали именно за Него. Но Он не забыл и о защитниках веры, священниках или просто верующих. Им была принесена клятва защищать Церковь перед будущим собранием. Приветствую вас с братской любовью и с христианским смирением. А поскольку требовалось еще совершить нечто эффектное, чтобы явственно представить глазам народа идеал чистого сердца, он посадил перед зданием исторического театра Дерево Свободы. Повернувшись к кучке зевак, собравшихся полюбоваться этим событием, Александр с пафосом воскликнул: «Граждане, вот посажен символ, теперь осталось укрепить то, что за ним стоит». Помните, что свободы подобны деревьям. Они берут силу от корней. Однако вскоре новоявленный кандидат в депутаты убедился в том, что его красноречие не нашло отклика в департаменте Сены. Неизменно прагматичный, он быстро сориентировался и переключился на департамент Сены и Уазы. Там, посадив еще одно дерево свободы, Не жалея своего времени и не щадя языка, настрочив новое воззвание, Александр принялся активно выступать перед людьми. Случались казусы. Но Дюма всегда находил выход из положения. Так, когда во время одного из предвыборных собраний кто-то обратился к нему с упреком, сказав, что Дюма, дескать, выставляет свою кандидатуру в депутаты, будучи всего-навсего полукровкой, Александр заткнул ему рот оскорблением из трех букв, и, пожав плечами, продолжил излагать свои взгляды на труд, который, по его мнению, представляет собой предназначение человека, а потому ленивец является дурным гражданином.